Подтверждение сказанного приведут четыре ярких примера. Две сестры пожелали иметь рыбу на обед. Они понюхали ее, и одна из них сказала, что рыба не свежая, ее нужно выбросить. Другая сочла рыбу пригодной для еды. Рыбу приготовили и подали на стол. Ранее Мне представился случай научить одной из сестер в случае подозрения, что пища свежая выпивать стакан воды с двумя чайными ложками яблочного уксуса. Она окончила школу поваров, и иногда мы с ней обсуждали способ приготовления различных блюд. Перед едой она выпила 2-3 глотка смеси из двух чайных ложек яблочного уксуса на стакан воды и посоветовала своей сестре, у которой она гостила в штате Массачуссет, сделать то же самое, но Таня сочла это необходимым. В скором времени у хозяйки дома появился понос, тогда как у гостья было все в порядке. Во время летнего пикника семьи Шайнер на обед был подан салат из омаров, который, к несчастью, оказался несвежим. В результате у 19 человек появился сильный понос в некоторых случаях сорвотой. Один из обедавших принял меры предосторожности. Следуя ранее данному мной совету, на всякий непредвиденный случай он взял с собой маленькую бутылочку яблочного уксуса. Перед обедом он влил довольно много его в стакан, разбавил водой и выпил. Он очень любил салат из омаров и положил себе дополнительно еще две порции, хотя многие из его компаньонов пострадали, С ним ничего не произошло, так как уксус хорошо продезинфицировал его пищеварительный тракт. При других обстоятельствах, когда я был на государственной конференции врачей и жил в гостинице, как-то один из моих коллег-медиков попросил меня немедленно подняться в номер, объясняя, что он болен и ему нужна помощь. Ночью он проснулся от расстройства пищеварительного тракта, у него был понос с рвотой. Было 10 часов утра. Я принес из своего номера бутылку с яблочным уксусом, которую всегда беру с собой, если выезжаю из дому. Я давал ему по одной чайной ложке смеси, одна чайная ложка уксуса на стакан воды через каждые пять минут. В случае пищевого отравления сорвоты, если вы попытаетесь выпить весь стакан залпом, ваш желудок не примет этого количества. Но если пить небольшими глотками через каждые 5 минут, смесь будет усваиваться желудком. В стакане содержится около 50 чайных ложек. И если содержимое его пить по одной чайной ложке через каждые 5 минут, то на опустошение всего стакана уйдет 4 часа. После того, как мой коллега осушил один стакан, я приготовил ему второй, но увеличил дозу и давал по две чайных ложки через каждые 5 минут. Третий стакан нужно приготовить и выпить постепенно небольшими глотками с перерывами в 15 минут. Если вы проснетесь утром от поноса и рвоты, вам нужно попытаться наладить работу желудка и кишечника, принимая после этого яблочный уксус, разбавленный водой в течение суток. На ужин вам нужно съесть немного легкоусвояемой пищи. В течение двух или трех дней вы должны выпивать стакан смеси за каждой едой для регулирования работы пищеварительного тракта. У моего коллеги-медика, который поступил так, как указано выше, Дела быстро пошли на лад, и он был способен съесть ужин. Я полагаю, что все эти яркие примеры убедительно доказывают, что многие методы, применяемые в народной медицине, необычно просты, удобны и совершенны. В прежние времена, когда не было возможности вызывать врача по телефону, люди вынуждены были Для лечения болезней и восстановления нарушений баланса организма изыскивать способы применения природных естественных лекарственных средств – листьев, трав, плодов. В беседе с моим другом-медиком о дозах принимаемых им лекарств для лечения недугов